Во всей обители таиху более священным местом, чем библиотека, было разве что наос владычицы таинств. ходили слухи, что под храмом и городом лежали многоуровневые катакомбы, причем большую их часть занимали не родовые некрополя, а сокровищницы знаний.ся история ремейского народа от эпохи легенд до последних лет правления императора сКнефа бережно хранилась и дополнялось жрецами во всех самых прекрасных и и самых неприглядных ее аспектах. О, сколько было тех, кто мечтал оказаться здесь, и цели их не всегда были обусловлены лишь благородным поиском знания. Те, кто мечтал придать истине форму, согласно своему замыслу, готовы были отдать золото, власть, земли, или же и вовсе прийти сюда с оружием. Но шли века, менялись императоры, воплощавшие силу божественного Ваесира на троне Таур-Дуат. а таэху все так же хранили свои тайны надежно неподкупно беспристрастно как сын древнего вельможного рода друг и телохранитель наследного царевича повах получил блестящее образование но был все же воином а не историком хефер был в таких вопросах гораздо более сведущ тем более учитывая его обучение в обителе чему здесь обучали эмхет не ведали и приближной императорской семье возможно той части рэмейской истории, о которой народу лучше было не знать. По крайней мере, Хефер говорил об этом обучении далеко не всегда как о чем-то радостном. Павах помнил, как они с Меджином в свое время пытались разузнать, но, разумеется, тщетно. Иногда, возвращаясь от жрецов, наследник бывал печален и даже мрачен, но своих мыслей ни с кем предпочитал не разделять, несмотря на царившее между молодыми рэмой и доверие. Не то чтобы тогда это имело какое-то значение, а вот теперь Павах копался в своей памяти, извлекая на свет крупицы воспоминаний, хоть как-то связанных с этим местом. Никогда он не думал, что ему выпадет такая честь — оказаться здесь. Впрочем, не думал он и о том, что его судьба вообще будет крепко связана с Таеху и их обителью. И хотя события, приведшие к этому, были далеко не самыми благоприятными, Сейчас воин не мог избавиться от некоего священного трепета и ощущения собственной избранности, причастности к великому. Страх отступил. Воображение Паваха рисовало многоуровневые лабиринты, шелест свитков, возраст которых исчислялся веками, шепот тайн предков. Он не питал иллюзий, что его сопровождающие, бессменный целитель Себни и молчаливая молодая женщина из числа боевых жрецов отведут его прямо в сердце катакомб. Но от устоявшихся представлений о легендарном месте отделаться не мог. Один из входов в библиотеку располагался в задних помещениях центрального храма, отведенных для работы песцов. Себни и жрица привели Паваха в отдельную комнатку, похожую на колодец. Так высоко вверх уходил потолок, и так мало здесь было места. Свет попадал внутрь через окна, усиленные системой зеркал. Из мебели здесь был только полированный стол. Невысокий, но большой, занимавший практически всю комнатку. А на нем в обилии покоились свитки, возраст которых Павах затруднялся определить. На одной из разложенных у стола циновок сидел суровый пожилой писец, видевший, кажется, не только отца, но и деда нынешнего владыки Таур-Дуат. Себни и жрица поздоровались с ним почтительно. И Павах постарался говорить настолько же уважительно. Писец ответил сухо. а потом велел спутникам воина удалиться скупым, почти пренебрежительным жестом. Все это время он не сводил с бывшего телохранителя взгляда, неодобрительного и вместе с тем заинтересованного. Пауза затягивалась. Павах сел на циновку напротив и посмотрел на аккуратно сложенную кипу свитков. Верховный жрец велел ему ознакомиться с текстами. Стало быть, следовало уже с чего-то начать. При исполненной осознании важности момента воин потянулся за ближайшим свитком, но тут бесец схватил его за руку хватка у него оказалась неожиданно крепкой сухие пальцы напоминали когти матери грифа одной из священных птиц богини аусситар не трогать проскрипел он они не любят когда их трогают всякие так читай как так озадаченно уточнил повах свиток ведь нужно хотя бы развернуть песец пожевал губами и изрек чуть мягче я сам разну и покажу что мудрейший велел показать согласно приказу верховного жреца я должен ознакомиться с источниками о прокля ш ш писец потряс перед его носом кост левым пальцем на весь храм еще крикне повах признаться сомневался что их кто то мог услышать Комнатка была расположена в стороне от основных залов. Он даже не слышал приглушенных голосов. Но, видимо, о проклятии Ваесира говорить вслух и вовсе не стоило. Нерешительно он добавил. «И о культе!» Песет зашипел пуще прежнего, не дав закончить фразу, и нелепо замахал руками. Одеяние его развивалось, как крылья встревоженной и растрепанной птицы. «Повах кашельнул», подавляя неуместный смешок. старик был явно со странностями но ибежать его не стоило положение его очевидно было высоким да и мало ли сколько времени им предстояло провести здесь со свитками пару дней пару дека к тому же в его вынужденой изоляции для паваха любой собеседник был роскошью но «Ну что ж ты болтливый такой горе с тобой одно заворчал писец сам знаю все собрал уже что велено мои друзья способны поведать многое благодарю воин предпочел не спорить и сдержанно кивнул благодарности моим свиткам мало писец прищурился мы рассчитываем получить от тебя больше ты наш гость а гости издавно платили за постстой историями как иначе полагаешь мы собрали нашу сокровищницу я знаю голоса их всех Голоса памяти, вязь священных знаков, говорящую со мной. «Я не знаю, какую историю ты сочтешь достойной платой, почтенной», — ответил Павах. Он прекрасно понимал, чего ждали от него Таеху, зачем держали его здесь, и это была совершенно не та история, которую он готов был заплатить за знания. Песец крепучи рассмеялся, а потом вдруг перегнулся через стол и ткнул собеседника пальцем в грудь. ю разумеется ты пополнишь ряды моих друзей он любовно погладил свитки я разберу тебя на слова разложу на священные символы дам тебе новое тело из бумажного тростника способное пережить много много веков от его слов становилась не по себе, но эта страсть по своему завораивала для старика не существовало ничего важнее его свитков «Как бишь там тебя?» Вопрос вырвал воины из-за цепенения. «Павах из рода Мерха». «Так вот, Павах, ты моя новая живая история, уникальный артефакт. Ты ключ ко многим-многим вопросам, что накопились у меня и у моих предшественников». Песец даже глаза прикрыл от удовольствия. то что постигла тебя невероятная удача для меня и моих друзей ты будешь жить среди нас даже когда другие позабудут твое имя нить крепнет говорит мудрейший джети да будет так да не дожидаясь ответа собеседника старик бережно взял свиток разгладил лист бумажного тростника и аккуратно тронул кончиком когтя строки священных знаков где то в середине «Вот, погляди. Это о тех, кто был до тебя. Только задержи дыхание», — строго велел он, — «и слюни подбери». «Что?» — ошарашенно переспросил Павах. «Слюни, — говорю, — подбери. А то знаю я вас. Задумайтесь, аж язык от натуги высовываете. И не дыши на древние тексты». воин тяжело вздохнул, но прежде чем склониться над свитком прикрыл ладонью рот на всякий случай. он должен был узнать как можно больше о проклятии, но как оказалось, старик хранитель желал узнать не меньше от него самого по ваху выпала честь соприкоснуться с многовековым знанием таиху, а своего рода платой была его жизнь, которая пополнил библиотеку обителя.та мысль не пугала его.